Спасибо огромное, драгоценные братья и сестры, за то, что вместе мы славим Бога. Присаживайтесь, спасибо прославлению. Спасибо Алексею за чудесное письмо от Федора Михайловича Достоевского. Точнее, письмо ему было написано, но удивительное свидетельство того, как щедрость, благотворительность, забота о нищих людях превосходит всякие религиозные барьеры. Протестантский доктор служил бедным в России, И через это колокола всех церквей звонили, когда он умер. Знаете, любовь, сострадание объединяет всех нас. Это язык понятный для всех. Аминь, аллилуйя. Слава Богу. Рад быть. Аллилуйя. Рад быть сегодня в церкви. Вчера у меня было удивительное переживание. Я учил семинарии на этой неделе три дня. И аллилуйя. Слава Богу, дети. В церкви у нас есть. Здорово. Мы запустили, ну, у нас по утрам здесь идет утреннее, утренний молебен, утренняя служба, утренняя литургия. Это молитвенное служение Богу, оно идет всего 40 минут, и на 40 минут, собственно, ну, те, кто живут рядом, и тех, у кого свободный график, кто работает на себя, мы приезжаем сюда на 40 минут, чтобы молиться. Мы читаем из псалмов, если есть человек с гитарой, мы поем псалмы, мы их поем, псалмы под гитару, потом мы ищем Бога ищем его. Просто каждый молится наедине с Богом. После этого молимся за нужды, которые вы написали здесь, в воскресное собрание. Вот, всю, всю неделю пять дней за эти нужды молились. Молились, и молились, чтобы Бог благословил, ответил, спас, помиловал, дал достроить, дал продать, благословил в работе, в отношениях. И эту следующую неделю за ваши нужды будут молиться. Поэтому, если вы не написали, еще напишите. Потом мы молимся за нужды друг друга. И у нас уже столько свидетельств интересных. Один брат на, на позапрошлой неделе э, его сократ, ну как в административный отпуск на три дня отправили. И говорит, ну что делать? Я пришел сюда молиться. Три дня молился. Говорит, это как, как от Господа было. Говорит, я смог помолиться, и потом в понедельник вызывают на работу, появились заказы и назначают еще ответственного за спецзаказы. Э, я просил мол... одна сестра просила молиться, чтобы Бог устроил ее поездку там, в другую страну. Там нужно решать вопросы было э, с там, помо... с, с жильем со всем. И Бог чудом дал человека, который помог, свел с риэлторами совсем. Просто все, все Бог устроил. Ага. Слава Богу! Аллилуйя, Слава Богу! <свят> Бог так благословляет нас в работе. Я просил молиться, у меня э, прошло, неделю, э, за прошлую неделю мне нужно было учить три дня в семинарии. Новая тема, ответственная тема, интенсивный курс с 9 утра до пол вечера в 18.30. И я просто не знал даже, как подойти и готовиться. Там у меня был материал разрозненный такой, но. За меня молились, у меня прошла ясность, понимание, вот это, вот это надо взять. И три дня прошли просто на одном дыхании. Просто вот Бог отвечает, поэтому пишите ваши нужды и приходите. С 8.20 до 9.00 каждый день, понедельник-пятница. У нас утренняя служба, утренний молебен. И также я вчера приехал на богослужение в Москву после семинарии. Приехал в Москву на богослужение, пастор Масула проповедовал. У него сегодня день рождения. Я подумал, как жалко, можно было сделать сейчас трансляцию, мы бы все помахали и поздравили бы его с этой А может мы... Давайте сделаем это, давайте запишем, и мы, я отправлю, и они на втором собрании покажут от нас привет. Давайте сделаем это. Хорошо? Давайте, вставайте. Хорошо. Поздравим старшего пастора нашего. Бог благ. И когда вчера был на этом богослужении, удивительно, я понял такую вещь, что ну, я, я служу, проповедую каждое воскресенье, Но мне самому нужно садиться, слушать и быть, просто, просто принимать, слушать, что Дух Святой говорит. И к моему удивлению, вчера Бог просто говорил в моей сердце и говорил, и говорил. И так вдохновил меня, думаю, Боже, как важно нам останавливаться вот, и слушать Тебя. Как Мария, помните, было две сестры Мария и Марфа, Иисус пришел к ним в дом, Марфа суетилась, заботилась о большом угощении, а Мария сидела у ног Иисуса, слушала Его. Марфа на нее, «Ты чего сидишь-то? Делать тебе нечего? тут одна с угощением». еще Иисусу выговаривала, Правь ее на кухню, что она тут? Слушает тебя». А Иисус говорит, «Ну, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, это правильно, но Мария избрала благую часть. Посреди суеты и заботы нам нужно сесть у ног Иисуса и слушать Его, слушать от Господа, успокоиться, получить умиротворение». Еще раз, так хорошо было просто. Сегодня пастор Мацулова написал, говорю, спасибо за вдохновение, за слово, которое я говорила. Я так был рад быть. А он, а он мне пишет в ответ. И говорит, Честно говоря, я так ободрился, когда тебя увидел. Так удивительно. А я не смог быть, почти месяц не мог быть в головной церкви. И, вы знаете, наверное, это есть такое, как отцовство, что... Ну, не зря у нас на Руси пастора называют, ну, батюшка, да? батюшка. У нас есть старший батюшка, пастор Мацула, И у меня не было месяц, и вот я пришел, появился, и это ободрило его. Ну, как блудный сын, где-то мне месяц носило по командировкам, где-то еще. Я отец обрадовался, это так его ободрило, вдохновило. Поэтому нам всем нужны, ну, всем на свете нужен духовный дом, нужен от, нам нужны отцы. Аминь, аллай, нам нужно духовное покровительство. И сегодняшнее слово, которым я буду делиться с вами, оно э, вдохновлено также проповедью вчера, вчера пастора Мацулы. И давайте мы выведем. О, аллайлой, появилось оно, да? Так, а где же у меня? Вот. А, проповедь о том, что ты можешь расти. А, ты можешь расти не в смысле в весе, хорошо? В весе. Но мы можем расти в разных сферах нашей жизни. И церковь это то место, это то окружение, в которое мы попали, где мы можем возрастать. Возрастать в чем мы можем? Мы можем возрастать в духовном росте. В преображении Христа. Мы можем возрастать в познании Бога. Мы можем возрастать в нашем опыте знания Бога, да? Мы можем возрастать в профессионализме нашем рабочем месте. Мы можем быть асами нашего дела, мы можем быть классными экспертами, юристами, врачами, преподавателями, мы можем возрастать в этом, да? Мы можем возрастать, друзья мои, в том, чтобы, как быть отцами и матерями. Я получил вчера величайшее откровение, что оказывается, я как отец могу возрастать в моем отцовстве, в плане моих, для моих детей. Я могу возрастать, об этом тоже чуть коснемся, я могу возрастать как муж, я могу больше заботиться о жене, проявлять свою любовь к ней, не так, что индиферентно. есть жена, да есть она. Как это, да, жена однажды, муж не обращал на нее внимания, на одела противогаз, говорит, а он не обращает внимания два часа. Говорит, дорогой потом он же говорит, дорогой, ты ничего не заметила? Он так смотрит на нее, что, брови выщипала? Мы можем возрастать как мужья и как жена, ну такая шутка. Возрастать, она И возрастать в здоровье, не умоляться, а возрастать. И сегодня мы поговорим о враге роста, о нашем главном враге, который мешает нам расти, это лень. Скажите лень. Видите, некоторым слово лень, даже лень сказать. Вот о ней, о ней мы поговорим сегодня. Лень это лень это враг роста. И мы прочтем, что делает То есть, что мешает нам расти, и Бог хочет, чтобы мы росли. Но что делает с нами лень? Давайте мы э, сейчас... Давайте посмотрим, что, что лень производит в жизни человека. Это такой, так, вот такая Она такая, ну как, она у нас у всех есть, мы ее не признаем, мы от нее как бы так, ну, отнекиваемся, но она есть у всех нас. Итак, первое, что делает лень, к сожалению, ленивый человек начинает, но не доводит дело до конца. У вас когда нибудь бывало это или нет? Вы приходите кому-то домой, э, год, второй, третий, и там недоделан ремонт. Вчера, когда по Страмасулу говорил, там висит лампочка одна такая, на этой, на этой, не люстры нету, на этой, вот она висит. У меня 7 лет висела. И, конечно, ну, слава Богу, кто-то не выдержал, и у меня из, из друзей приехал, просто люстру прикрутил, когда меня не было. А, да? Потом лень, а, фитнес, мы решили, мы все понимаем, надо, надо стройнеть, надо, ну, надо а, физически заниматься. Пошли в фитнес, купили абонент на год, сходили два раза и кончилось. Мы начинаем, ну, не доводим до конца дело. Потом другое. Начали книгу читать, о какая она, ну, семь страниц прочитали или полкниги прочитали, и все у нас запол кончился. Ленивый человек начинает, но не доводит дело до конца. Мы с вами можем возрастать в том, что мы доводим начатое до конца. Наш рост, аллилуйя, в том, что мы начавшее дело доводим до конца. Скажи, я начинаю, и я довожу дело до конца. Аминь, аллилуйя. О, как вы прямо встрепенулись сразу же. Итак, притчи, 19 глава, 24 стих. Давайте мы прочтем Притчи 19, 24. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Опустил, руку свою в чашу, лень, такой. Не доводи дело до конца. Запустил, забыл, что делать дальше. Такой лень. Вот, вот Бог не хочет, Бог, чтобы мы росли в нашем. Начал делать что-то, доведи до конца, не бросай. Я, поступ... я в Иркутском университете учился, и в конце третьего курса я уверовал во Христа, обратился к Богу, моя жизнь полностью изменилась, и я уни... молился за людей, люди исцеляются, проповедующий Евангелие кому-то, человек из такого паникшего, вообще убитого человека, который там на кладбище могилы копает и водку пьет, вдруг он изменяется, его жизнь начинает меняться. Я говорю, Господи, да я хочу всю жизнь посвятить Тебе, чтобы Евангелие доносить до людей, чтобы жизни людей менялись. Я бросил университет. Бросил э, и по, решил поехать в библейскую школу. Маме не решался сказать, э, сказал маме, я говорю, мама, я бросаю университет, иду в библейскую школу. У моей мамы на тот момент, она уже месяц ходила в церковь, она уверовала, покаялась. У нее приступ случился, что ее сыночек в 20 лет хочет уехать в Вильнюс, в Прибалтику. Прибалтика отделилась от Советского Союза, там вообще, то есть там, там сложные такие времена были. И она, у нее приступ случился. У нее удар был, она упала, и никогда не то чтобы с мамой так у нее ну, состояние было, она упала на пол, кричала, говорит, я ослепла, я не вижу, она так перепугалась за меня, я думаю, и, потом, и она кричит, я лягу на рельсы перед поездом, ты не поедешь в библейскую школу, я, я такой стою, молюсь, говорю, Господи, я через маму не перееду, я не, не осмелюсь это сделать, Господи, и весь следующий день я ходил. Молился, говорю, господи, устрой как-то, ну, и ты говоришь мне ехать в библейскую школу. Кстати, у нас в сентябре опять начинается библейская школа, у нас несколько человек учатся в библейке, Аллилуйя, молодцы, красавчики, аллалюя. И следующий год это ваш, если вы не учились еще в библейской школе, следующий год ваш, аллалюя. Скажите аминь. Аминь, аминь, аминь. И я в следующий день ходил по городу, и знаете, что чудо? Встретил э, сестру женщину из церкви, которая... ау, Аудра, она единственная литовка, наверное, во всем Иркутске. Она у нас была в церкви, и мне ехать в Литву, в библейскую школу. И я ее встречаю, представляете, совпадение какое. И она мне говорит, Алексей, не бойся, все будет хорошо. Если Бог говорит тебе, он все устроит. Я говорю, как устроит? Она говорит, не переживай. У меня там мама, мама живет, она в детском садике, говорит, работает. И она э, часто приносит домой, что дети не доедят, чтобы не выливать. Потом говорит, вы с голоду уже не умрете. Но меня это как-то ободрило. И я еще ходил день молился. Прихожу домой, во двор захожу, у нас частный дом, слышу пирожки. Мама печет пирожки. Пирожки у нас по особым случаям, по праздникам. Я думаю, какой праздник? Захожу на, на это, в сене, а мама говорит, я говорю, мам, а что пирожки-то по какому случаю? Ну вы же едете, ваш 6 человек в поезде будет ехать до Москвы вот, 4 дня. Вам же надо что-то кушать. А я такой, Но ну, мама сказала, говорит, Леша, ну пойдем, говорит, пойдем в комнату. Берет Библию, положил руку, говорит, на Библию. Я такой положил, поклянись мне, что закончишь университет, когда вернешься. И я обрадованный такой, хрясь руку, клянусь, мама, закончу университет. Отучился в библейке. И когда учился в библейской школе, в январе Господь проговорил мне, восстановись в университете. Я говорю, Боже, зачем? Я не буду метеорологом. Я учился на инженера-метеоролога. Хорошо, успешно учился. Мне даже... Ладно. И... В библейской школе Господь дал мне слово ради избранных моих. У меня есть люди, которым ты должен свидетельствовать. И вот я, приехавший с библейской школы, я чудом восстановился в университете. Я довел начатое до конца. Поймите, это плохой дурной тон начинать даже в миру. Начинать учебу не заканчивать. Доведи до конца. Вашу учебу, где вы начали учиться и думаете бросать, не бросать, доведите до конца. Получите диплом и бросите потом эту учебу, хорошо? Начавшее дело доводите до конца. Бог доводит дело до конца. Вы знаете, когда Христос умирал на кресте, последние слова Его были «свершилось». Свершилось в смысле «завершилось». Я завершил, Господи, я исполнил, я довел до конца поручение, которое Ты мне дал. Ты поручил мне умереть за грехи людей. Христос довел до конца дело спасения. И сейчас первое послание фессалоникийцам сказано о Боге, что Бог... На... Давайте откроем это место, Писания Первое фессалоникийцам... Нет, филиппицам. Лучше филиппицам. Писанитицам. Потом откроем. Потому что местописание мы даем людям, когда даем дипломы об окончании библейской школы, там этот стих Послание филиппицам, 1 глава, 6 стих. Здесь Павел говорит, я буду уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Совершать. То есть завершит. Бог начавший спасать твою душу, Бог начавший освещать тебя, Бог взявший за тебя, Он не бросит на полпути тебя. Скажет, ну достал ты меня. Нет. Он говорит, не покину, не оставлю тебя. Итак, но ленивый человек не доводит дело до конца. Мы можем возрастать, расти в том, что мы начавшие дела всегда доводим до конца. Доводите до конца. Взятое обязательство выполняйте. Угу. Начатую книгу, дочитайте. Начали заниматься фитнесом, продолжайте. Аллилуйя. Начали бегать, бегайте, галалей, беги Форест, беги, галалей. Следующее, что делает ленивый человек? Ленивый человек не встает со своей кровати. Давайте еще вернемся к притчам. 26:14. Притчи 26, 26 глава, 14 стих. Дверь ворочается на крючках своих, а ленивец на постели своей. Вчера пастор Масула вытащили, вытащили раскладушку на сцену прямо и заставил Рамиля, своего переводчика, ворочаться на этой раскладушке туда-сюда. Знаете, ленивый человек не встает с кровати своей. Лень заставляет нас, ну, ну как, и просто лежать. Вот буду лежать. Знаю, тяжело тебе стало, депрессия какая-нибудь, ну, знаете, есть зимняя депрессия, есть весенняя депрессия. А, весна, ну вроде солнце светит, а ты вот, ну солнце светит, но не до меня. Как в той песне у нас там в электричке еду и там казацкие песни поют Это Победитель играет гармонь Два мужчины ходят там, они с гармониями И так красиво поют Не для меня -да -ра -да -ра -да -ра. Не для меня А для меня Лишь пуля в лоб прилетит так, Такая напутственная добрая песня Знаете, казацкая И вот нам послушавши таких песен Вставать не хочется и лежать Но есть дела, которые необходимо делать Но мы не хотим их просто делать Мы откладываем Знаете, мы откладываем, вот лень порождает, грех лени порождает порок наш, вот это Никто из нас, кстати, не рождается ленивым. Лень это дело как приобретаемое. Ну, как бы вот это навык, который мы с легкостью приобретаем. Говорят, делай что-то 21 день, и это станет навыком. 21 день ничего не делает, и станешь ленивым. А навык лени. И лень порождает другой грех откладывание, Потом, позже. Ну попозже, ну потом. Да, да, сейчас молитва идет в церкви, ну потом. Мне некогда. Я потом помолюсь. Потом помолюсь. Да, нужно с женой время взять. Ну, ну потом. да, потом. Да, нужно диплом садиться, писать. Ну потом, потом, потом, потом. Угу. А потом будет суп с котом. И ты будешь этим котом. Ну ты не будешь этим. Да не будет с нами такого. Мы находим оправдания, отговорки, чтобы что-то не делать. Притчи 26-13, здесь сказано, ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях, о, начинать свое дело, такие налоги, такие, так, ну, так, так, это так сложно вообще, в стране кризис, ну как я могу работать, нужно идти искать работу, а ты находишь договорку, ну всех увольняют, там, не знаю, сложности, знаете, мы ехали в Вильнюс, когда нас пугали в Вильнюс Библийскую школу в 92 году, Мы приехали в августе, в марте Литва отделилась от Советского Союза. Нас пугали, что русских вешают на столбах. Вот так вот там, гонят, ну гонят. Мы приехали на вокзал, первым делом посмотрели на столбы, пустые. Тут же дьявол сказал, для вас, свободные. И вот, потом мы, мы приехали, мы поселились в общежитии, на зале, и мы боялись выйти боялись выйти на улицу, потому что нам, нам говорили, ну, настолько русских не любят здесь, такой, ну, здесь национализм, что русских вообще. Мы, представляете, и дьявол, как это чувствует, знаете, что страх, ну, подобное притягивает подобное. И вот этот страх, мы стоим на остановке, автобус, а все уже по-литовски, название, то есть нужно уехать, и шесть человек стоит, и меня все толкают, все, меня как самый высокий, меня сам, как самого длинного, всегда куда-то толкают, иди ты спроси, ты спроси. Я говорю, что вы не спросите? Ну, ты спроси. Ну, как-то ты. Я говорю, а почему я? Короче, раз... И, и вот, вы знаете, на основе стоим куча людей Я подхожу к одной девушке, разговариваю по-русски И это было всего два раза Вот потом мы жили там почти год Всего два раза такое было Это случилось первый раз и потом еще в середине Я по-русски спрашиваю, как доехать до того места Она отворачивается И мы все-таки в ужасе, точно, все, кранты Русских здесь ненавидят, абсолютно нет Но потом, а потом выяснилось, что ну просто, ну нет Ну нормально к нам относятся Но когда мы ленивы, мы будем находить отговорки У нас здесь не любят Я не найду работу. Сейчас кризис в стране. Да начхать на этот кризис. На небе нет кризиса. Слышите? А, конечно, ну как начихать, Алексей, как ты это говоришь, типун тебе на язык, да что ж, чухать тебе, самому человеку чухать. Но послушайте, ну ведь мы, Бог обещает нас. Еремия, книга Иеремии, помните, сказано, что во время, праведник, надеющийся на Господа, человек, который надеется на Господа, он как дерево посаженное в потоках вод его корни уходят глубоко к воде и он это во время засухи написано, не знает, когда, когда приходит зной, это дерево не знает о засухе, и оно приносит плод во время свое в 2003 году опять произошло в нашей, в нашей семье у меня уже жена и трое детей, радикальные перемены пастор Масул отправляет нас с семьей, меня учиться в Упсалу в, библи... в университет уже это уже университет, семинария духовная чтобы я получил степень, ну чтобы ну, на пастора нужно учиться и мы едем, я помню, мы Мы снимали квартиру в Москве на третьей парковой. Мы ее друзьям, ну как, отдали, чтобы они там жили. Вещи собрали свои. В подвал знакомым увезли, там в гости, в гостиницу, замкат, нам, нам дали комнату. И вот мы погрузили все наши вещи. У меня жена сзади с тремя маленькими детьми сидит. Я, я, я справа, и меня брат везет на Volkswagen по сайте, такому универсале. Мы едем куда-то, не зная куда вообще. И я иду, меня трясет, меня колбасит. Я к Жене и Дима оборачиваюсь, и моя жена спрашивает: ну как мы, как мы там будем? Я говорю, все хорошо, дорогая, все хорошо, я сам говорю, Господи, <смех> куда нас несет? <смех> и я молюсь по дороге. И вдруг Господь показывает мне картину. Он показывает мне дерево кверху корнями. У этого дерева большая зеленая крона, но почему-то это дерево перевернуто, оно уходит корнями в небо. И Господь говорит мне: Алексей, я сейчас, как дерево, тебя переношу из одной стороны в другую. Но если твои корни, твои корни останутся во мне. Неважно, где ты живешь, в какой стране, если твои корни во мне, ты и там будешь приносить плод. Ты будешь зеленеть и приносить плод. Послушайте, наши корни не в этом мире, наши корни не в этой экономике, наши корни в Боге. И утренняя молитва с Ему подтверждение. Скажи, я не могу приходить утром, я работаю. Найди кого-то, возьми его за шкирку, слушай, давай я встаю рано в 5 утра, давай будем 10 минут по скайпу молиться или по телефону. С кем-то молиться, Аллалюхи. Сам не можешь. Почему нужно с кем-то молиться? Сами мы не в состоянии пробывать. Нам тяжело. Мы ленивы. И ну, или бывает так что-то давит, что ты сам а, встать не можешь. Но когда тебе утром звонит человек, и звонит тебе, и говорит, вставай! Вставай! Вставай! Хватит ворочаться! Хватит, надо звон жать! Аллалюхи. Вставай! Тебе нужен кто-то, кто с кровати бы тебя поднял, дал пенделя святого. Аллалюхи. Гартнул на тебя. Хватит лежать уже. Аллалюхи. И ты встаешь Чего их не нравится вам это? Нам нужна помощь, послушайте, чтобы кто-то гаркнул нам, ряфнул нас. Вставай, хватит лежать. Моя мама говорила мне, Леша, твой враг номер один это лень. Но если ты что-то захочешь, ты, ты перевернешь всю землю и сделаешь это. Лали. Найди кого-то, если ты сам не можешь встать на молитву. Вот. У тебя жесткий график, ты едешь в Москву. Утром соединись с молитвой. По телефону 10 минут, 15, помолитесь, благословите день. Пустите ваши корни в небо. Неважно, какая ситуация в стране, не важны санкции, не важно, что с долларом. Если твои корни в Боге, аллилуйя, твои корни в Боге, просто не ленись их туда пускать. Ты будешь приносить плод. Аминь. Аллай. Да-да-да-да-да. Аллилуйя. Аллилуйя. Временами тебе нужно утешение и похвала, но временами нужно, чтобы кто-то на тебя рявкнул, гаркнул, слов, вставай. Хватит лениться. Аминь. Угу. Следующее. Нет, нет, Не откладывай, хорошо? Не переноси вот это вот, ну как. Не, не лежи в кровати, не ворочайся долго. Отдохнул и вперед. Следующее. Ленивый человек никого не слушает. Притчи, 26 глава, 16 стих. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Ленивый человек считает себя мудрым, и он не хочет никого слушать, не принимать никакие советы. Ему все безразлично, ничего не интересно ему, никто ему не нужен. Но послушайте, слушание других, когда мы прислушиваемся, когда мы слушаем других людей, когда мы внимаем совету, это, это, ну как, это даст нам рост, это даст нам толчок в жизни. Иисус говорил в Евангелии от Матфея, 13 главе, в притче о Сеятеле. Он говорит, ваши уши с трудом слышат. Знаете... Мы приходим на собрание в воскресенье, чтобы слышать Слово Божье. Я вчера был удивлен, знаете, я просто пришел на богослужение, прославлял Бога, там пожертвования были, сел пастора Масула слушал, но параллельно этому Дух Святой начал говорить в мою жизнь. Ленивый человек не слушает. Ленивый человек на собрании ковыряется в носу или сидит в телефоне, отвечает на смс чего делать не надо. Аминь. Ленивый человек слушает. Мы должны. Слышать, нам нужно слушать Бога, когда Он нас о чем-то предостерегает, нам нужно слушать Бога, когда Он нас ободряет, но ленивый человек не берет время слушать Бога. Ленивый человек не берет время выслушивать других людей, что они думают, что они могут сказать в нашу жизнь. Близкие люди тебе, они для того, тебя чтобы ободрять тебя и поправить тебя, сказать, Леша, ну слушай, ну ты, ты что-то не то делаешь. Ленивый человек не слушает совета, он считает себя мудрым и никого не слушается. Нам нужно слушать, что Бог нам говорит. Нам нужно не лениться читать Слово Божье, не лениться молиться и в молитве ожидать, что Бог проговорит наше сердце. Нам нужно слушать людей близких к нам, что они говорят о нашей жизни. Знаете, у нас был курс в семинаре, как раз в Губселе, когда я учился, приезжал один пастор, он говорил предмет о пасторской заботе. Одну фразу, курс был очень интересный, но одно я запомнил один такой момент. Когда какой-то человек подходит к тебе и начинает что-то говорить тебе, ты в этот момент вознеси молитву Господу и спроси Бога, Господи, почему этот человек говорит со мной сейчас об этом? Потом перенеси акцент, задай Богу вопрос, Боже, почему этот человек говорит именно со мной сейчас об этом? Потом спроси Господа, перенеси акцент на другое слово, Господи, почему этот человек говорит со мной именно об этом? И потом еще задай, акцент, задай этот же вопрос, перенеси акцент на другое слово. Почему этот человек сейчас говорит со мной? А, ну, ну, короче, на разные... И этот человек говорит со мной. Почему со мной говорит? Почему именно сейчас? Потому что Бог часто хочет проговорить нам через людей, которые рядом с нами. Мы его не слышим порой. Мы заняты. Тогда Бог использует ослиц и ослов. Помните, как вала вала Он использует людей рядом с нами, чтобы проговорить нам. Поэтому, когда человек, казалось бы, случайность, но когда кто-то с тобой что-то говорит, задай вопросом, Господи, может быть, ты хочешь что-то сказать мне через этого человека? Почему он именно ко мне с этим обратился? Я помню, в библейской школе в Москве мы помолились на молитвенной школе, Господи, дай нам сегодня людей, которые готовы принять Евангелие, пошли их нам навстречу, пошли. И я поехал, через два часа я, я сел в метро, поехал встретиться на метро Киевской с хозяйкой квартиры, отдать ей деньги. И у меня были деньги ровно, вот сумма отдать и все, и вот ну и, и обратно уехать. И вдруг откуда-то не возьмись, ко мне подходит мужичок, такой чистый, э, ну такой одеток, потертый такой, подходит ко мне, подходит говорит, молодой человек, мне нужно 10 рублей, пожалуйста, могли бы дать мне 10 рублей? Ну на те, на те времена 10 рублей, это как сейчас, наверное, ну как, не знаю, как 100, наверное, вот. Это 98-й год. И а у меня как раз, ну нет, у меня все ровно. И он подходит ко мне так... И, Просит именно меня, там столько людей, вы могли бы дать мне 10 рублей? Я не, я, я не прошу бесплатно, я нарисую, давайте я нарисую ваш портрет, мне нужно 10 рублей. А я от него отмахнулся, говорю, да слушай, да иди ты, мужик, ну отстань, отмахнулся от него. Отвернулся, сделал несколько шагов, и вдруг меня осенила мысль. Господи, это же, вот два часа назад я просил, пошли мне человека, который готов услышать Евангелие. Это же, он, он ко мне, ну там, там сотни людей проходят, он ко мне подошел, и я оборачиваюсь, чтобы его увидеть, его нету. Я забежал туда, туда, поездов не было, его нету. Он, он исчез просто. И я думаю, у меня же все похолодело внутри, думаю, боже мой. Знаете, нам не нужно нам нужно быть не ленивыми, а слушать, что Бог говорит нам через людей рядом с нами. Слышать, аллах. Ленивый человек никого не слушает. Да, я знаю все. А не учите меня жить, лучше дайте мне денег. Слушай Бога. Когда читаешь Библию, слушай во время проповеди, Господи, что ты хочешь мне сегодня сказать? Библия говорит, когда мы идем в храм. Ветхом Завете Бог говорит, когда ты идешь в храм, будь готов не столько к жертвоприношению, сколько к слышанию, чтобы услышать, что Бог тебе хочет сказать. Слушайте. И, и Христос говорит, имеющий уши, да имеющий уши, да слышит, что Дух Святой говорит Церкви. В книге Откровения, каждой Церкви он говорит, имеющий уши, да слышит, что Дух Святой говорит Церкви. И Дух Святой говорит, Он хочет нам говорить. Угу. Бог явился Моисею в огненном кусте, Моисей подошел к нему заинтересованный, и Бог возвал к нему, проговорил к нему из этого, из этого горящего куста. Бог сказал ему, сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Моисей послушался, снял обувь, и потом Бог начал говорить ему, я иду освобождать народ мой из, из Египта. И я посылаю тебя. Я посылаю тебя. Когда мы слушаем, мы, мы готовы, когда мы готовы слышать, мы получим от Бога призвание. Мы получим от Бога смысл жизни. Но иногда мы так много пропускаем, Потому что просто не слушаем. Давайте будем доводить начатое до конца. Давайте будем вставать рано. Аминь. Не будем ворочаться на постели. Давайте будем слушать Бога и слушать других людей. Я прочитаю вам из послания Ефесянам 6 главы, ну, на самом деле, со 2 по 4 стих. Я перевел это место Писания, можете прочитать в русской Библии, если на дальнем переводе, но есть... Разные версии на английском языке. И эта версия называется «Живое послание». «Message Bible». Библия, которая, ну, она как бы перефразом, но пытается донести до нас смысл этого, этого отрывка. И сказано, «Чти Отца Твоего». То есть, следующее, о чем я хочу поговорить нам, заострить внимание, в чем, чтобы мы не были ленивыми. За то, что я чувствую, Дух Святой говорит нам сегодня. Сегодня утром, когда я встал, я просто ясно ощутил, что Бог хочет, чтобы мы говорили. Это было вступление, все. Но в чем, чтобы мы не были ленивыми? В двух сферах особенно. Сверх их много, но особенно две, Господь говорит тебе, здесь нельзя быть ленивым, здесь нельзя откладывать, здесь нужно доводить дело до конца во имя Иисуса Христа, здесь нужно халали, слушать, что тебе говорят делать и делать. Итак, смотрите, Ефесянам 6 глава со 2 стиха. «Чти отца твоего и мать» – это первая заповедь с обещанием, связанным с ней, а именно… «Чти отца и мать» – первая заповедь с обещанием, связанным с ней, а именно чтобы у тебя была добрая жизнь и прожил ты долгую жизнь. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя была добрая, в русской Библии сказано, чтобы да будет тебе благо, и жил ты долго. То есть, чтобы тебе было благо, чтобы у тебя была добрая жизнь, и чтобы ты долго жил, тебе нужно чтить отца и мать. Понимаете это, да? Часто мы слышим, два человека сказали аминь, мы слышим какие-то фразы, и их смысл уже замылился, затерся, как бы они мимо нас пролетают. Но давайте все-таки посмотрим. Итак, Есть, это одна из десяти заповедей почитай отца и мать помните, да? одна из заповедей Бог говорит если ты будешь почитать своего отца и мать то есть люди, которые над тобой которые родили тебя чтить то тогда Бог обещает тебе что у тебя будет добрая жизнь Он тебя благословит и ты будешь жить долго и дальше, смотрите в четвертом стихе интересно отцы, не раздражайте не изводите ваших детей чрезмерным давлением на них возьмите их за руку и ведите их по пути учителя интересно, да? Послушайте, есть две сферы, в которых нам нельзя лениться. О них я хочу сейчас делать акцент. Первая и в этих сферах мы можем расти, и возрастать. Первая сфера расти как отец и мать. Мы можем возрастать в том, что мы даем, потому что не просто, послушайте, мы не просто родили детей, у нас дети есть и мы отпустили их, есть да есть, они как-то сами растут. Мы можем расти в том, что мы можем давать детям поддержку, поддерживать детей. Быть с ними. Скажешь, у меня уже дети выросли, все равно слушать тебе нужно будет учить кого-то. Хорошо, если скажешь, у меня нету детей, благодари Бога, скоро родятся, будешь знать, чем делать. Мы можем возрастать в том, чтобы мы давали, под... мы росли как отцы. И в чем обязанность отца и матери? Это поддерживать детей. Второе обязанность родителей, в чем мы можем возрастать, это радовать наших детей. Создать в семье такую атмосферу, в которой будет весело, радостно. Я никогда не забуду, как... Я взял свою дочку в прошлом году, мы все пикник, пикник, она говорит, вот у нас, э, моя дочь говорит, папа, пошли на пикник, пошли на пикник, другие ходят на пикник, мы не ходим. Мы пошли с ней в магазин, она выбрала сосиски, Говорит, выбирай сосиски, она выбрала сосиски под названием ⁇ Папа может ⁇ Мы поехали, сели на велосипеды, начал накрапывать дождь, приехали на место, на реку Клязьму, дождь усилился и превратился в ливень. Я думаю, нет, отступать не будем. Мы под проливным дождем развели костер, жарили эти сосиски, съели их все полностью, довольные до соплей вернулись назад, промокли. И потом папа, она говорит, папа, в следующий раз, когда пойдет душ, мы опять пойдем на пикник? У нас незабываемое впечатление, но задача, ты можешь возрастать в том, чтобы создавать в семье атмосферу радости, веселья, детям ну, игры. С детьми нужно играть, с детьми нужно весело проводить время. Вам это не нравится. Знаете, сегодня утром мне молился, готовился к собранию. Господь проговорил мне, Алексей, есть два поколения, которые э, страдают, есть два, два поколения, которые страдают сегодня. Это дети и старики. Два пренебрегаемые забываемые поколения. Когда родители, папа и мама заняты карьерой, заняты своими разборками, заняты любовью, они забывают полностью про детей и про своих родителей. Эти два поколения отцы и старики. Простите, дети, наши дети и наши старики. Они заброшены, и они самая страдающая часть населения сегодня. Потому что вот эта прослоечка, которой мы с вами здесь многие сидящие являемся, мы забыли про детей, и мы забыли про наших родителей. Муж и жена как-то может, если ты про жену забудешь, она себя может отстоять. Она хлопнет там, она напомнит о себе. А ее так просто не забудешь, она тебя не покинет и не оставит, ну нет, конечно, если ты полностью совсем ткуку, она так как раз покинет и оставит, это и у разбитого корыта, но, но дети не могут хлопнуть кулаком по столу, родители не могут, они престарелые родители не могут, поэтому две самые забытые категории людей сегодня это наши маленькие дети и наши старики, и Бог говорит, послушайте, Бог говорит нам, чтобы мы возрастали в том, чтобы мы были хорошими отцами и матерями для детей И чтобы мы, мы сами, будучи кем мы есть, чтобы мы, были, чтобы мы возрастали в том, чтобы быть хорошими детьми к нашим стари... престарелым родителям. Вы слышите меня? Никому это не понравилось, но это правда. Аллилуйя. Бог хочет, чтобы мы росли, во-первых, как чтобы мы не отвергали, послушайте, я шел в Москве, там, на Маленковской иду, и там такой плакат, он висел, по-моему, не знаю, пару дней только, нарисован ребенок маленький, ну такой нарисованный, и говорит, папа, мама, я, я жду тебя дома, не будь так занят на работе. Мы можем возрастать в том, чтобы мы учим детей нравственным ориентиром. Как сказано в этом переводе, который мы прочитали, задача ответственности, отцы, не раздражайте, не изводите ваших детей, давя на них, ругая их, но возьмите их за руку и ведите их по пути учителя. По пути Иисуса Христа. Возьмите их за руку и ведите. Найдите время для этого. Дайте им нравственные ориентиры. Еще в чем мы можем возрастать, как родители, для маленьких детей, по отношению... То есть, смотрите, есть два поколения, которые под нами и над нами. Под нами наши маленькие дети, над нами наши престарелые родители. Следующее, в чем мы можем возрастать, э, расти как отец и как мать, э, уча наших детей взаимоотношениям. показывать детям, как, э, как общаться. Как выслушивать друг друга, как разрешать конфликты, как мы помогаем друг другу, как мы выражаем любовь. Мы даем детям модель отношений, и, и мы можем расти в этом, как мы учим наших детей, беря их с собой, беря их с собой в церковь, беря их, ну просто а, а, объясняя им проводя, им, проводя с ними время, молясь с ними, объясняя им духовные принципы, объясняя, почему ты делаешь, почему ты веришь, почему ты ходишь в церковь разговаривая с ними, они понимают, они нуждаются в этом, они нуждаются в твоем внимании. Ты можешь возрастать как отец и как мать. Ты можешь в... расти. Я понял, что у меня старшие дочки 19, потом сыну 16, 14 и 8 лет. Три дочки и один сын. Я понял, что я могу возрастать, и мне есть куда расти как отцу. Но я могу быть ленивым. Я могу это не делать. И знаете, что потом произойдет? Дай Бог Господи помилуй. Я пожну плоды моей лени. Тихо в этой православной церкви сегодня. Мы можем расти как сын и дочь, давай родителям. Я в марте, я не, я не говорю, что я супер дупый, я один из вас. Я вообще не супердупер сын и не супердупер отец. Но в марте я полетел к маме. Был неделю с ней, она была, она была так рада. Я сделал по дому, она, мы продали дом частный, купили поменяли, поменяли на квартиру. Она жила в квартире два года, и почтовый ящик был сломан, замок. Два года, она не могла, она выносила табуретку, встала на табуретку и пальцами, ну или там двумя вилками вытаскивала почту. Я пришел отверткой, раз этот, открыл этот замок тут же, вытряхнул, оттуда там были два письма с Рождеством, брат мой старший поздравил ее два года, на, в течение двух лет. Она говорит, звонит ему, говорит, сын, я получила тебе тебя письма, одно за 2015, другое за 2016 год, спасибо, спустя два года. Я пошел, замок поменял, для меня стоило, пошел именно такой же замок, он продается, он там 99 рублей стоил, поменял его, выправил этот подоконник, пошел э, молотком, он там был загнут неправильно, короче, там этот отлив на улице, я взял молоток, долбил по нему, палец в кровь сбил Говорит, что у тебя с пальцем, что не долби, все, Лешенька, бросай там. Мама, она как будто мне там, как я пятилетний ребенок, там говорю, мама, все нормально, замотал этот палец. Я сделал, что мог по дому, но ну, и я понимаю, что я наверное все-таки Это следовало делать раньше и больше. И зимой, в январе, в феврале она звонила мне, а я постоянно в командировке, я сбрасываю, я не отвечаю ей. И сейчас, когда я приехал, я говорю, боже мой, какая я скотина, простите за это выражение, какой я, ах, ну не то чтобы, ну почти. Я совсем свою мать забыл, забросил, говорю, Господи, помилуй меня. Сейчас я приехал, стараюсь звонить ей каждый день. Просто звонить, просто без дела. Мама, как дела? Мы можем расти в том, какие мы дети. Пока не поздно. Потом будет поздно. Что мы можем, в чем можем расти по отношению к родителям? Давай им поддержку. Поддерживай. их. Пока они есть. Пока твои родители есть, поддерживай. Всячески. Словом ободривай. Скажи, мам, люблю тебя. Позвони. Пока они есть. Хорошо. Они будут так рады вчера. Они будут так рады. Они будут так благодарны тебе. Поддерживай финансово. Поддерживай. Доставим что-то приятное. Порадуй их. Порадуй их. Мне нужно расти, как, как зятю. Я никудышный зять исповедуюсь перед вами. Мне нужно расти, как зятю, чтобы я, как зять, заботился и о маме моей жены, о своей теще. Нам есть куда расти. Послушайте, мое послание сегодня такое, не останавливайся. Когда мы перестаем расти, в нашу жизнь приходит стагнация. Есть сферы роста. Во все... Как, все сферы нашей жизни, они подвержены росту, мы можем там расти. Но вот эти сферы... Они особенно нуждаются в росте сейчас. Есть два поколения, которые брошены из-за того, что мы заняты. Мы увлечены работой, служением, мы зарабатываем деньги. И мы забыли про наших детей, и мы забыли про наших родителей. И они не могут крикнуть, они не могут стукнуть по столу. Нам нужно обратить наше сердце к нашим детям, и наше сердце к нашим родителям. И Господь пообещал это сделать, на самом деле. Послушайте, последняя книга Ветхого Завета Малахи, Бог говорит, «Вот я пошлю к вам Илию пророка» перед наступлением дня Господня, великого и страшного. И Он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием. Знаете, что такое проклятие? Проклятие, когда ничего не растет, когда ничего нету, когда засуха, все проклято. Проклятие приходит. Я раньше думал, что речь идет об одном поколении здесь. Это я и мои дети. Нет, речь идет о трех поколениях. Речь идет, это ты, ты, твои дети и твои отцы. Бог хочет обратить твое сердце к твоим детям и твое сердце к твоим отцам. И тогда будет преемственность, тогда будет связь поколений, тогда будет мир, тогда будет гармония, тогда ты будешь жить долго, тогда христианские ценности будут передаваться. Тогда у детей будет, тогда у детей будет модель взаимоотношений, они будут видеть, как старшие относятся, как их родителей папа с мамой относятся к их бабушке и дедушку, дедушке, и они вырастут, так же будут относиться к вам, когда вы, когда вы состаритесь». Но если этой преемственности нет, если мы забыли, наплевали на своих детей, мы не помогаем им делать уроки, мы не интересуемся их жизнью, мы позволяем им валяться на кровати, и играть в гаджеты, послушайте, проклятие придет. Бог говорит, я поражу эту землю проклятием. Нам нужно обратить наши сердца к нашим детям, посмотреть, чем они живут, интересоваться, проводить с ними время, проводить время с каждым ребенком индивидуально, брать его. Слушайте его все, что он говорит. Они нуждаются в этом, они хотят этого. Сейчас, когда вы начнете это делать, если вы этого не делали, они в изумлении, в испуге посмотрят, папа, а что тебе надо? Они уже привыкли жить самостоятельно, на, ну, автономно от тебя, но они нуждаются в этом. Они нуждаются. Делай это. Проводи время со своими детьми, выслушивай их, играй с ними. Обрати свое сердце к своим отцам, своим родителям. Пока они есть, звони, пиши, посылай подарки. Пошли денежку, чтобы Бог не поразил нашей земли проклятием. Слышите? Не будь ленивым в этом вопросе. Здесь лениться категорически нельзя. Не откладывай. Потом маме позвоню, потом сделаю что-то доброе для нее. Не откладывай это. Не ворочайся на пост... не Доводи дело до конца. Если ты начал что-то делать в этом отношении, Бог дал тебе детей до конца их довести. Это пока они вот не вырастут Гнездо родицкое не оставят, и потом продолжит, потом ты, потом ты будешь пожинать то, что ты сеял уже. Ты родил детей, но доведи их до ума, до совершеннолетия, дай им путевку в жизнь и свободный. Аминь. И слушай, что Бог говорит. Сегодня Господь говорит: не будь ленивым, возрастай. В том какой ты сын, в том какая ты дочь и в том какой ты отец. Аллилуйя. Слава Господу. В принципе, я все сказал. Ну, есть еще другие сферы, где мы можем не лениться в работе. Ну, тут мы работаем, мы работоголики. Здоровье, да, это, это тоже важно. Аллилуйя. Ну, давайте мы встанем. Аналия. Давайте мы встанем, помолимся. Я сегодня проповедовал недолго. Аллилуйя. Чудо сегодня. Аллилуйя. Сегодня, сегодня несколько чудес. Аллилуйя. Солнце светит, это чудо в нашем подмосковье. что я коротко проповедовал. Там вообще вся жизнь полна чудес. Слава Господу. Итак, мое послание сегодня ясно или нет? Бог говорит нам, чтобы... Малахия говорит о трех поколениях. Чтобы наше сердце обратилось к нашим детям. И чтобы наше сердце обратилось к нашим отцам. Бог не говорит здесь тебе и еще кому-то. Бог говорит только тебе. Обрати свое сердце к своим детям. И обрати свое сердце к своим родителям. Возрастай в этом, возрастай в том, что ты можешь сделать для них: поддержать, дать заботу, дать внимание, Поддерж... дать им радость детям драть нравственные ориентиры, помочь им строить отношения. Вникай в своих детей, в их жизнь. Возьми их за руку и веди их по пути следования за учителем, за Христом. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы будем такой церковью, такими людьми, которые заботятся о наших детях и о наших родителях. Мир. Плюет на эти два поколения мир, греховный мир это его почерк, это его стиль, и мне дело до детей, и мне дело до родителей. Давайте помолимся, Господи, во имя Иисуса Христа. Аллай, Боже, помилуй нас, помилуй нас быть людьми не ленивыми, Господь.